Часть третья. Разрушитель. Когда задуют наши костры, вас станет знобить. Дмитрий Ревякин. Группа «Калинов мост». Глава первая. Вторжение. Как можно было поручить охоту на имрана Кровавого магистру Ульриху Черепу? Как он так просчитался? Чем он думал, когда соглашался с этим решением? Магистр Крот не находил себе места. Голова кипела от беснующихся мыслей и подозрений. Может, это предательство, и Череп вошел в союз со свергнутым королем? Иначе как можно объяснить тактические просчеты, которые шаг за шагом совершил магистр Череп при осуществлении мероприятий по уничтожению мятежного короля? Сперва этот идиотский приказ о зачистке пиратского рая, Трувима, который разрушил устоявшиеся отношения с кругом капитанов и, по факту, погрузил их в необъявленную войну с рыцарями пустоты. Потом бездарные действия по наведению порядка на Трувиме. Операцией руководил опять же магистр Череп, и в результате они рассеяли силы, потратили время впустую, в то время как Имран нанес удары по мааровым рудникам, опустошив их. Магистр Череп утверждал, что они не могут бросить Трувим, не установив на нем свою власть. Если этого не сделать, останется гнойник, который рано или поздно вскроется, и все их достижения окажутся стерты. Корсары вернут контроль над планетой. Многие из них ушли в подполье в ожидании лучших времен, когда регулярный флот Поргуса уйдет из системы, оставив ограниченный контингент. Но и здесь череп увяз, пробуксовывал. Не все области планеты легко отошли под контроль Поргуса, Остались и те, что организовали слаженную оборону, в результате которой они теряли время, усмиряя мятежников. Тем временем Имран организовал сбыт украденного Маара, загнал его по высокой цене и вышел на связь с кругом капитанов. Специалисты магистрата вычислили местоположение планеты, с которой осуществлял продажу Маара Имран, и магистр Крот принял решение. Он отправил на захват мятежного короля мастера-командующего Марио Рамиреса. Грешно тратить его таланты на подавление Трувима. Магистр Череп и так прекрасно справлялся с задачей всей операции. Ему помощники в этом многострадальном деле не требовались. Рано или поздно он ответит за проваленную операцию по зачистке Трувима, и магистр Крот предпочитал, чтобы Марио Рамирес находился подальше от этого позора, чтобы, не дай бог, не испортил репутацию. Такие таланты нужны Поргусу. Правда, и тут их ждал горький сюрприз. Каким-то чудом им рано удалось сбежать. Все попытки захватить его не увенчались успехом. Он совершил прыжок с места и исчез в неизвестном направлении. Правда, осталась одна зацепка, и Марио Рамирес тут же приступил к ее отработке. Магистр Крот мерил шагами кабинет, не обращая внимания на хаос, царящий в нем. Он не спал уже вторые сутки, а до этого спать доводилось урывками по несколько часов. Все основное время он проводил в кризисном комитете, состоящем из глав штабов и представителей магистрата. Комитет был экстренно собран из-за начавшегося вторжения черных кораблей. Для участия в нем он спешно покинул Трувим и совершил даль прыжок к столице Поргуса Актарии. Капитан Оленёв не подвел, разогнал корабль до предела возможностей, но доставил его вовремя. По прибытии на Октарию магистр Крот приказал арестовать капитана Вульфора, которого привез Струвима. — Вы обещали мне вернуть мой корабль! — бесновался капитан Вульфор, когда полиция крутила ему руки. По приказу магистра Крота Вульфора отправили в центральную Октарскую тюрьму, в народе ее называли «Гребница», где он теперь дожидался суда за содеянные преступления. Хотя какой тут суд? Отправить его на гильотину и не отнимать время у почтенных судей. Сейчас он не думал об этом черве. Все его внимание было поглощено начавшимся вторжением. Черные корабли появились отовсюду. За считанные часы они захватили несколько провинций. Секторальные флотилии Поргуса не смогли сдержать лавину чужаков, и вынужденно отступали, неся ошеломительные потери. Если так будет продолжаться дальше, то скоро они останутся без флота, и чужаки голыми руками смогут взять актарию. Немыслимое дело. На флоте уже начались разброты шатания. Поднял голову «Союз Возрождения». Его эмиссары вели пропаганду среди личного состава, призываясь свергнуть незаконное правительство магистрата. Пропагандисты убеждали солдат Поргуса в том, что магистрат ложно обвинил короля Имрана Актарского в кровавых преступлениях, большая часть которых была совершена по их приказу. Они утверждали, что во время правления магистрата воровство на государственном уровне выросло до немыслимых масштабов. Королевство распродается с молотка, скоро вообще ничего не останется. К тому же магистрат умудрился проспать появление черных кораблей, несмотря на то, что о червоточинах Штельмана известно уже давно. Король Имран сосредоточил на границах с червоточинами пограничный флот с космическими крепостями, который должен был сдержать вторжение. Но по приказу магистрата, будь проклят магистр Ульрих Череп, отдавший этот приказ, пограничный флот был отозван и распределен по провинциям. Тем самым червоточины оказались обнажены. И теперь магистрат пожинал плоды своих опрометчивых непродуманных решений. К тому же, по приказу магистрата, научно-исследовательские лаборатории Поргуса свернули все работы по изучению червоточин Штельмана, и теперь они стояли лицом к лицу с неведомой угрозой. Союз Возрождения упорно отвоевал позиции на флоте, и это при наличии фактора внешней угрозы. Особым приказом магистрата в службе внутренней безопасности Поргуса были предоставлены чрезвычайные полномочия на осуществление следствия и суда. Теперь агентов безопасности ничто не сдерживало. Они ловили эмиссаров Союза Возрождения и прилюдно казнили их, отправляя на последнюю прогулку в космос без скафандров. Всего за неполные трое суток безопасники обезвредили более сотни агентов, но это была капля в море. Несколько кораблей полностью вышли из-под контроля магистрата, приняв присягу на верность королю Имрану Возрожденному. Агентов внутренней безопасности они выбросили в космос на последнюю прогулку. Всех оставшихся несогласных погрузили на катера и позволили покинуть корабли. Они благополучно добрались до ближайших кораблей Поргуса. Раскол произошел очень некстати, и он только расширялся. Магистр-генерал пытался урегулировать вопрос, подавив бунт зародыши, но, надо признаться, время было упущено. Магистр Крот прекрасно это понимал. Сейчас они оказались между двух огней. Можно не сомневаться, что союз Возрождения только усилит натиск. Сочувствующих королю Имрану на флоте много, и с каждым днем становилось все больше. Люди говорили. Имран знал, чем грозят нам червоточины. Он держал руку на пульсе. Имран такого бы не допустил. При Имране порядка было больше. «Имран черные корабли в червоточинах задавил бы!» И в чем-то люди были правы. Магистрат осознанно сосредоточился на внутренней политике, укрепил границы с соседними королевствами, но ослабил контроль над червоточинами. Все было просто. Не хватало финансирования. А обещанные переводы от Вардии до Кордии, о которых договорился магистр-банкир, так и не поступили — несмотря на все политические и сырьевые уступки, которые были сделаны соседям. Также проснулись финансовые воротилы и промышленники Поргуса. Они уже успели выступить с ноты протеста магистрату, тряслись за свои состояния. Кто-то из богатеев уже начал выводить деньги за границу, распродавая все по бросовой цене. Это спровоцировало панику на финансовых рынках и обрушение курса национальной валюты Поргуса. Магистр-банкир собрал экстренное заседание финансового комитета. Он пытался доступными механизмами урегулировать рынок и загасить панику. Хотя магистр-крот понимал, что привычными инструментами этот пожар не погасить. Надо действовать решительно. Только кровь и железо способны остановить смуту внутри королевства. Сегодня, когда он ехал в дворец советов, На площади Согласия его машину закидали флаконами с белой краской. Союз Возрождения действовал и в столице. Белый цвет — символ предательства. Таким образом, они показывали всему миру, кто предатель в королевстве, кто отстаивал свои интересы, а не интересы государства. И ведь эти проклятые гарвы были правы. Несмотря на вторжение, магистры занимались привычными для себя делами — Решали свои проблемы, обогащались за счет уничтожения королевства. Как бы ни был плох им ран, он не допустил бы подобного, всех бы перевешал. Полиция пыталась поймать метателей, но тех уже и след простыл. Пришлось ехать во дворец советов на черной машине с белыми позорными проплешинами. Не мыть же машину прямо в центре города на глазах у быстро собирающейся толпы зевак. Подобного позора магистр Крот никогда не испытывал. По прибытии во дворец Советов он получил доклад службы дальнеразведки, который его основательно потряс. В докладе говорилось о положении на оккупированных черными кораблями планетах. Агенты, оставшиеся на захваченных территориях, докладывали о том, что чужаки приступили к терраформированию планет. Работать в новых условиях было тяжело, связь работала с перебоями — но все же разведчики, рискуя жизнями, выполняли свой долг. Внимательно изучив доклад СДР, магистр Крот объявил об экстренном собрании магистрата. В дверь кабинета постучались, и вошел его секретарь Виктор Лакш. Он, как всегда, выглядел подтянутым, собранным и строгим, словно расстрельная команда. «Магистрат Поргуса собран. Все ждут вас». Магистр Крот отложил в сторону документы. В голове гудело, сказывалось напряжение предыдущих дней. Он направился на выход. Сегодня ему предстояло сделать единственный возможный ход в сложившейся партии. Только так можно было спасти ситуацию. Но магистр Крот понимал, что магистрат его не поддержит. Слишком революционно, слишком смело. Но если они не решатся на этот ход то потеряют королевство. И скоро здесь размножатся черные корабли, а на месте привычных и любимых миров расцветут чужие миры, непригодные для жизни человечества. Но магистр Крот был готов к любым возражениям. Он подготовил железные аргументы, с которыми никто не мог поспорить. Когда он вошел в зал советов, все взгляды тут же устремились на него. Здесь были все магистры, кроме Ульдриха Черепа, который продолжал безуспешно усмирять Трувим. Магистр Крот прошел к своему креслу во главе стола. «Уважаемые Блэры, я собрал вас здесь в связи с очередным докладом службы даль-разведки». Он подробно пересказал содержание доклада. Тем бы ни были пришельцы, прячущиеся на черных кораблях, люди для них не представляли интереса. Они не пытались уничтожить города на захваченных планетах. Они их вообще не замечали. Корабли опустились в удаленных районах и занялись преобразованием окружающего мира. На разных планетах солдаты Поргуса предпринимали попытки атаковать черные корабли. Только в случае вооруженной агрессии корабли давали ожесточенный отпор. Чем они занимаются на захваченных планетах, пока непонятно. Предположительно, запускают процесс терроформирования. Пока мы не знаем, что представляют собой черные корабли, кто стоит за ними, в чем заключаются их планы. Слишком мало данных. Но можно сделать вывод, что их интересуют сами планеты, наш участок космоса. Прогнозировать дальнейшее развитие событий пока не представляется возможным. Черные корабли продолжают наступление на Поргус, но немного замедлили темп. Магистр Крот умолк, и тут же заговорили остальные магистры. Они говорили все одновременно. Создавалось впечатление, что неблагородные Блэры собрались решать государственные вопросы, а торговцы на рынке борются за единственного состоятельного покупателя. Общий смысл пререканий сводился к плакатному потрясанию кулаками перед врагом. «Мы им покажем! Мы всех победим!» Магистр Крот скривился в презрительной гримасе. «Как же ему все это обрыдло!» Он тут же заметил, что за ним внимательно следит магистр Серж Рыжий. Только на его благоразумность надеялся магистр Крот. Он единственный из этой своры мог прислушаться к голосу разума и принять его следующее предложение. «Благородные Блэры, прошу внимания. Мне понятно ваше возмущение, но все же давайте вернемся к конструктивному диалогу. Помимо черных кораблей...» У нас есть еще одна серьезная проблема. Союз Возрождения. Прошу прощения, магистр Крот, но это зараза уничтожена. Мои люди провели работу и зачистили флот, так что можете не беспокоиться. Перебил его магистр-генерал. Это он что, на полном серьезе сказал? Магистр Крот уставился на него. Вам удалось добраться до руководства Союза Возрождения? «Вы уже арестовали его?» Магистр-генерал смутился. «Нет, но мы избавились от этой заразы на наших кораблях». «Тогда зачем вы вводите магистрат в заблуждение? Пока у дракона не отрублены все головы, вы можете воображать себе все, что хотите. Вы убрали агента влияния». «Хорошо, но это не отменяет тот факт, что несколько десятков тяжелых крейсеров присягнули на верность королю Имрану Возрожденному». Это также не отменяет революционный настрой, что царит в городе. По факту, мы стоим на пороге возможной гражданской войны в условиях уже протекающей войны с черными кораблями. Если так дальше будет продолжаться, то мы потеряем контроль над королевством. При условии внешней угрозы мы должны объединиться, а не враждовать». «Что ты хочешь сказать, крот?» — резко и фамильярно спросил Серж Рыжий. Я предлагаю заключить перемирие с имраном актарсти вернуть его на трон только этот шаг может предотвратить раскол внутри нашей страны вот тут началось зал взорвался возгласами возмущения Магистры кричали наперебой махали руками если бы у них была такая возможность его бы сейчас растерзали заживо но они боялись его и он об этом знал имран наш враг это во-первых «Мы не знаем, где он находится. Во-вторых...» «И в-третьих... Твое предложение — предательство интересов магистрата. И, черт побери, королевство Поргус!» — вскочил из кресла магистр Серж Рыжий. «Но только так мы сможем сохранить целостность государства. И только так у нас есть шанс выстоять!» «Будь проклят, предатель!» — размахивала руками магистр-генерал. Он так и думал. Его план не поддержали». Беда в том, что в короле Имране Возрожденном Поргус нуждался как в воздухе, а вот без магистрата он мог прожить. Магистр Крот мысленно отдал приказ по разгоннику. Тут же двери зала Советов распахнулись, и внутрь хлынул поток вооруженных людей. Через несколько секунд все члены магистрата Поргуса оказались взяты на прицел черными касками Службы внутренней безопасности. «Что здесь происходит?» скачал магистр Серж Рыжий и тут же, скуля от боли, вернулся назад в кресло. Черные каски не церемонились. — Вы арестованы по обвинению в государственной измене, — объявил магистр крот